85. Доктор Даргал, приписываемые дневники. У расколоченного вдрызг десанта имелось оборудование. Тоже, впрочем, расколоченное. Наши солдаты с носильщиками переволокли кое-что из ошметков к основной стоянке. Может, сгодится вам Жуж для того, чтобы хоть частично рассчитаться с нашим военным командованием за поддержку, предположил Маргитье. Мысль, конечно, здравая но в чисто теоретическом плане. РАЦ-предложение имело бы место, если бы у нас были лишние носильщики для таскания на себе еще и этого металлолома. Причем с учетом того, что мы покуда еще не собирались двигать обратно. По сути, мы все еще были в поиске. Даже странно, что именно практичный до жути Маргит высказал такое. Может, он имел в виду, что в оборудовании покопаются наши технари-радисты? Эмеле с золотой. Судя по выражению лица Шаймара, его мысль тоже не слишком вдохновила. Правда, он промолчал, просто пожал плечами. Зато Дьюка Иернаца задачился. Что-то это ужасно напоминает. Или у меня дежавю? Никакое это было не дежавю. Глянув на раскуроченные шкалы, я тоже увидел кое-что знакомое. Это сильно напоминало аппаратуру нашего личного посланца большого бизнеса Ио Керталана. Во дела, на Юйцы, или как они теперь там зовутся, тоже прибыли разыскивать. Я не успел додумать, как Дьюка уже высказал предположение вслух. Всех в этих местах интересует урановая руда. Надо же! До всеобщей разборки никому не надо было, а тут... «Думаете, эти блоки засекают уран?» — Маргит Йо был в сомнении. «А почему нет, наш дорогой ротмистер?» — глянул на него штатный проводник экспедиции. «Пусть тогда Керталан глянет. Потревожим уж его величество!» — процедил гвардии ротмистер. «Мы не все подобное оттуда притарабанили. Еще несколько корпусов осталось, особо разбитых. «Хотите сходить еще разок?» — приторно оскалился дюк Эрнац. — Мы люди военные, — чрезвычайно миролюбиво кивнул Маргит. — Прикажут, пойдем и принесем. — Вот за что уважаю военных, так это за покладистость, — расцвел дюк Эрнац вымученной улыбочкой.